чтоб опять такого же соблазну не натворила, как в прошлом году. Это за часами-то великую пятницу из пятницы в субботу переехала, засмеялся Марка Данилович, отворачиваясь от окна. А в позапрошлом году, помните, как на Троицу по общей мине стал было службу справлять, да и с пятидесятницы простое воскресенье сделала. Грехи только с ней, улыбаясь, сказал Дарья Сергеевна. К тому же, и то надо взять Марка Даниловича Не нашего ведь она согласна. — Это еще не беда, — заметил Смолокуров, — разница между нами невеликая. Та же старая вера, что у них только у нас. Попов только нет у них. — Так ведь и у нас были, да сплыли. — все-таки не единого стада, — молвила Дарья Сергеевна. — А вы уж не больно строго, — сказал на то Марк Данилович. Что станешь делать при таком оскудении священства? Не то, что папа читал, кто нашего согласа по здешней стороне ни единой нет. По ли за Терентих упримешься. На Керженс разве не спаслать ли? В скиты? Очень бы это хорошо было, Марка Данилович, обрадовалась Дарья Сергеевна. Тогда бы настоящая у вас служба была. Все бы нашего согласу благодарны вам остались. Можно бы старицу позвать, да хоть одну белицу для пения. Старица-то бы в соборную мантию облеклась, белица-то деместом бы Пасху пропела, как бы это хорошо было. Настоящий бы праздник тогда. Вот и Дунюшка подросла, а заправской божьей службы еще и не слыхивала, а тут поглядела бы, хорошохонько помолилась бы послушала бы певицу зачем певицу братку пяток либо полдюжину надо чтобы пение и служба вся были как следует по чину по уставу сказал смолокуров дунюшки ради хоть целый скит при волоку денег не пожалею хорошо бы старт с какого да где его сыщешь? шатаются шут их возьми волочатся из деревни в деревню в шатуны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 К вербному воскресенью и старочка, и белицы были бы здесь. Нынче же Пасха ранняя, благовещение на Страстной придется, реки пропустят. Разойдут с ней раньше Мироносецкой». «Не раньше», — согласился Смолокуров. «И в самом деле Клещевым на Ветлугу, — пройдет писать. Никит Петрович точно все кержинские обители знакомы. Для меня он сладит дело». Сегодня же погоню к нему нарочного нефет Тихонович Лещев свойственник был Смолокурову, на двоюродной сестре Алены Петровны женат. Человек с достатком был, ну, далеко не с таким, как у Марка Даниловича. Оттого и старался он при всяком случае угодить богатому сватушке. Только что получил он письмо, тотчас же снарядился в путь дорогу, сам поехал на Керженец, сам все дело обделал. И накануне Лазарева воскресенья на двор с Малокурова въехали три скидские кибитки, нагруженные старицей Макриной до да пятью белицами. Старица и певчий девицы были с каменного вражка из обители игуменьи Манефы Чепуриной. Макрина уставщицей была. Несмотря на великий праздник, Манефа отправил ее к Марку Данильчу, приказав ее помощнице, Маршке Аркадии, заправлять службой в обительской часовне. Когда Лищев рассказал дальновидной игуменье про Смолокурова, про его богатство, про то, что у него всего одна единственная дочь, наследница всему достоянию, и что отцу желательно воспитать его в древнем благочестии, во всей строгости свято преданий, Мать Манефа тотчас смекнула, что из этого со времени может выйти, потому, исполняя желание Марка Данилыча, хоть и в ущерб благолепию службы в своей часовне, послала она пять наилучших певиц правого крылоса, а с ними уставщицу Макрину, умную, вкратчивую, ловкую на обхождение с богатыми благодетелями и мастерски умевшую обделывать всякие дела, на пользу обители.